Глава 14. Что началось? Меня быстро оттеснили в сторону, а я был не против. В дело вступила новая сила, и сейчас на поле боя сойдутся две свежих армии, которые и уровнем, и качеством получше, чем до этого. А мне следует подлечить свои раны и заодно постараться поиметь с этого как можно больше плюшек. «Теперь ты можешь лично лицезреть нашего императора Спансиана», подошел ко мне довольный Флавий. «Великий он человек и мудрый правитель. А главное, он всегда прислушивается к мнению своего народа». Спансиан и вправду выглядел величественно, одет в дорогие новенькие доспехи, которые блестели на солнце. Но я думаю, что это не церемониальные вещи, а очень даже боевые, что можно понять по его оружию, которое на нем. Скорее всего, они не хилого уровня. сделаны из настоящего золота. Если так, то они должны быть хорошо усилены, ведь золото — мягкий металл. Мы находились за спинами, и нам уже ничего не угрожало. Хотя и можно было всем расслабиться, но легионеры еще не сняли новую броню и готовы были в любой момент вклиниться в битву. Даже больше могу сказать. Здесь есть люди, которые жаждут битвы и просят своих командиров пустить их сражаться. Таких было не меньше пяти сотен, которым все еще было мало. А может, просто захотели показать себя с лучшей стороны перед своим повелителем? «Слушай, а я могу еще пострелять? Меня там нахер не пошлют?» — спросил я у Флавия. Ведь хорошо понимал, что там уже правят балом совсем другие люди, которым я могу только мешать. Флавий улыбнулся. «Ты похож на нас!» — хмыкнул он. «Легионеры тоже хотят в бой, но их не пускают. Они уже победители, которым Спансиан даровал отдых. Однако ты совсем другое дело». «Ты не подчиняешься императору Спансиану и волен поступать, как подсказывает тебе твое сердце». Это он мне так намекнул, что я на задании и могу делать, что мне хочется. «Спасибо за ответ», — поблагодарил я его. «Кстати, мы ведь победим, да?» — на всякий случай уточнил я. «Ты сам еще не понял?» — рассмеялся он и кивнул в сторону царской армии. «Ну, вроде с нами император. Не уверенно, чтобы не обидеть его, намекнул, что проиграть они не должны, по идее». «Верно!» — самодовольно у х м ы л ь н у л с я мужчина. «Наш император не может проиграть эту битву!» у не смог я сдержать свои эмоции прыснул от смеха. «Ты не зарекайся!» «Конечно, я понимал, что это бред. Ты просто слепая вера своего идола императора, которого здорово распиарили. Я понимаю, что такое работает в каждой империи и других государствах. Ты веришь своего правителя полностью, а если сомневаешься, то ты предатель и прочее». «Проще верить в кого-то и знать, что он решит все твои проблемы, и вообще он самый лучший. Если так подумать, т ы я для своего клана тоже в некотором роде такой персонаж». «Здравствуй, учитель. Я вижу, ты еще не пропил до конца свой разум». Внезапно за спиной раздался ч е й т о голос. «Все так», — утвердительно кинул ф л а в и повернувшись. «Прикольно. Флавий здесь встретил своего ученика. А неплохо тот выбрался в люди, если с о п р о в о ж д а е т императора. Ведь это императорская армия, да?» Повернулся и охренел. За моей спиной находился почти вплотную сам император. Он стоял настолько близко, что я мог вытянуть руку и дотронуться до него. Но ведь раньше такое казалось мне невозможным. Как кто-то смог до такой степени раскачаться, что незаметно подкрался ко мне? «Вижу, ты нашел себе друга», — скептически хмутнул он. «Славный парень», — кивнул на м н е Флавий. й и помог нам в бою». Я бы даже сказал, а что он не жалел себя и сражался наравне с Легионом. Да, — скинул он свой взгляд на меня так, словно раньше не замечал. Но по ухмылке вижу, что это совсем не так. Мне сообщил Тиберий, что человек он непростой. А Тиберий — это кто? Орел, который сидит на его плече и сейчас смотрит на меня с издевкой? Этот человек сейчас стоит прямо перед тобой, император. Хоть он и император, но почему он так говорит, словно меня здесь нет? Наглый человек, — снова ухмылка. Но заслуженно наглый для своего мира ты неплохо развился. Возможно, когда-нибудь ты сможешь представлять свою планету. А вот это уже интересно. Где представлять? Но спросить я не успел, так как он быстро потерял ко мне интерес и завел разговор со своим учителем. А еще он так говорит, словно знает мой мир, или это работает как-то по-другому. Будь у него такая сила, думаю, он не находился бы здесь лично. Бездна не хочет дать подсказку? Не хочет. Молчит. «Что случилось в лесу? Почему ты туда не пошел?» И про лес он знает. «А зачем? Туда пошел Варк», — лениво отмахнулся Флавий. «Лес не входил в наше задание». «Еще и задание у них тут есть». «Варк сам справился», — кивнул он, внимательно о с м а т р и в а я ь лес. «Красивый был лес до того, как его заразили». Император посмотрел на лес, словно то костлявое существо, все еще сидит там и ждет момента, чтобы поквитаться. «Вряд ли это может быть, ведь он встретился с бездной». «Ага, был», — кивнул Флавий. «И будет», — вдруг принял для себя какое-то решение Аспансиан и махнул рукой в сторону леса. «Мать моя женщина!» Я стоял на линии того леса. Он махнул рукой, и мне показалось, что с меня слетела вся одежда вместе с кожей, а затем кости рассыпались в труху и тут же собрались воедино за каких-то несчастных две секунды. Настолько сильным был его энергетический взмах. «Так-то лучше!» — усмехнулся Спансиан. Его взмах руки привел к тому, что над лесом возникло некое буйство энергий. Их было много, разных цветов, и все плали ы силой и мощью. Они закручивались в разные шары, вбирая и себя злую энергию леса. Вся эта серость втягивалась в только что сформированные шары силы, и это всех завораживало. Множество взглядов привлекло это действие. И тут я осознал, что раз он может магичить здесь, значит, он сильнее царя и меня. «Зараза! А я надеялся, что он простой человек. Так, теперь главное не накосячить. Не хотелось бы стать его врагом». В конце этого действия все шары стали сближаться в одном месте. Их было около сотни, а когда они собрались вместе, то соединились в один большой шар, но з а в е р ш е н и е не произошло. Где-то на полпути объединения произошел энергетический взрыв, который докатился и до нас. Сука! Меня неожиданно сбилось ног, а легионеры как стояли, так и стоят. Эта магия прошлась по ним лишь лёгким дыханием ветра. «Мои подданные не могут пострадать от моей силы, если я этого сам не захочу», — высокомерно бросил он мне объяснение. Я промолчал, хотя и хотелось сказать ему пару ласковых слов. Только понимал, что молчание не золото, а моя жизнь. Такая фигура легко и быстро может меня прихлопнуть. Взрыв привёл к тому, что над всем лесом пошёл дождь, который очистил его от скверны. За д е минут лес вернул свой прежний цвет. Над ним снова появились птицы, которые жадно подставляли свои тела под живительную влагу, идущую из небес. «Впечатляет, да?» — подошел ко мне Флай. «Это лишь малая частица силы нашего императора». «Вашего», — поправил я его. Дальше началась битва, в которой император даже не принимал участие. Он ходил по лагерю и общался с раненными, а те были просто счастливы. Спансиан раздавал награды тем, кто отличился, И хвалил всех подряд. Как я понял, все, те, кто выжил, отправятся на повышение. Это для них многого стоит. Правда, не совсем честно, как по мне, ведь по факту те, кто стоял в первых рядах, имел больше шансов не дожить до конца сражения, чем те, кто был на подхвате. Мне ничего не досталось, но, если честно, я и не знал, что такого мне могут дать. Если, как и всем другим, отличительные знаки, то их они могут заставить себе. Толку мне с них? Вместо того, чтобы ожидать награду от императора, я пошел туда, где идет сражение. Сейчас царская армия переняла нашу тактику и встречает армию с пансиана на воде. Вот только одна лишь конница смогла сломать всю эту стратегию, и сражение уже идет на берегу. Хотя битва происходит легко и непринужденно, но обе стороны сражаются, как в последний раз. Царская армия, благодаря мне, лишилась своего царевича, и теперь они не могут вызвать подкрепление. Если все так и дальше будет продолжаться, то им хана». Я тоже пришел им на помощь, чтобы ускорить этот процесс, и заодно отправить домой еще немного красивых доспехов и оружия. Удобно стрелять, когда постоянно движешься вперед, и не нужно бояться при этом за свой тыл. Работал я не сам. Пушистая задница Жорик тоже был где-то там, впереди. У него особая миссия на сегодня. Он должен найти обозы противника, в которых лежат ценные вещи, а затем провести меня туда, дабы я перенес их на землю. «Целая телега с запасным оружием — это отлично. А если такую телегу соберет ж о р и к то это еще лучше. Ведь у Мелкого уже выработался отличный нюх на добычу. Еще бы. Когда ему за работу платят бургерами?» Постепенно даже мне было понятно, что царской армии пришел конец. Легионеры были на несколько голов выше во всем, даже в росте. Они шли напролом и делали это очень уверенно. Потерь с нашей стороны, как я погляжу, было немного. Вот она армия, которая мне нужна. Может попробовать договориться о своем клане? Отправлять к ним на тренировку бойцов и... А что и Чем я могу заплатить тому, кто явно богаче меня? У императора один доспех, мне кажется, стоит, как весь мой замок. Эх, нафиг такие мысли, одни разочарования от них. Радует только количество лута, который сейчас идет ко мне с помощью моих стрел. Надеюсь, прапор там уже все по полочкам разложил. К вечеру мы одержали полную победу, а остатки царской армии трусливо сбежали. Им открыли целый портал, запоздалое и трусливое решение, как по мне. Могли бы им помочь, что ли, и отправить сюда еще парочку армий. «Размышляешь, почему они не приняли бой?» Снова возник из-за спины Флавий. «Все просто. Они не хотели через такой пустяк продолжать войну, которая затронет целую планету». «Планету?» — не понял я, о чем он говорит. «Верно. Да обе стороны могли бы сюда перебрасывать свои легионы очень долгое время, и эта война затянулась бы на долгие месяцы, в результате чего вся планета превратилась бы в выжженную землю. Как я погляжу, вы были готовы к этому?» у м ы всегда готовы. Да вот царская армия, по всей видимости, спасовала в этот раз». «Не выглядит он что-то расстроенным, а скорее загадочным. В чем подвох?» «Почему ты такой довольный, если, по идее, должен горевать? Они же ваши враги!» Не понял, в чем юмор. ф л а в е рассмеялся. я а х мой друг, Варк, ты так мало знаешь о нас!» Продолжал он смеяться. «За нас можешь не переживать. Только сейчас у нас идет война в трех мирах. Так что, как ты понимаешь, войн у нас хватает, и без этого пустого мира». «Подумать только! Три мира! Это какие у них, мать его, армии там под контролем!» Это же не их планеты, как я полагаю, а они за них сражаются. Что будет, если Земля станет зоной интересов двух таких империй? Как нам противостоять, если мы даже кланами не можем объединиться и постоянно деремся друг с другом, сражаясь за кучку ресурсов, которых и так хоть отбавляй? Ведь можно цивилизованно поделить между собой города. Но нет, все лезут чужие, где, как им кажется, трава зеленее. Глядя на всю эту картину, которая осталась после битвы, я сейчас в шоке. Сколько тела и оружия, а легионеры просто ходят и добивают выживших. Они ничего не забирают, это им не нужно. Вот вдалеке прибили одного из командиров царской армии пошли дальше, а у него явно дорогой доспех. х ч у о с т о у ю твою боль», — подошел к нам император без охраны. Он был в хорошем настроении. «Не поведаешь, почему твое сердце болит? Хоть мы только что одержали победу». «Ну, зашибись. Сейчас меня еще прибьют, если п о д у м а ю что мне стало жалко царскую армию». х а х о х о вмешался, с м е с ь ф л а й подошел ко мне поближе и протянул свою фляжку. «Знаю я, о чем он думает. Тут не нужно быть мудрецом или мыслителем, чтобы это понять. Ставь только проследить за его взглядом. Он смотрит, сколько здесь добра лежит, а он его не может забрать. Вот, блин, как он это делает? Он что, мысли мои читает?» «Нет, дорогой мой друг!» — хитро улыбнулся он мне. «Я не могу читать твои мысли!» Вот ни хрена он меня не убедил в этом, честное слово. Теперь буду думать о голом мокром Жорике, который принимает пенную ванну. Пусть Флавий считает ы в информацию, если действительно умеет. «Хм, тебе нужен весь этот мусор?» — обратился ко мне Спастиан. «Железо не может быть мусором, даже если его сделали криворукие мастера», — выпылил я, внимательно следя за его реакцией. «Хорошо подмечено», — оценил мой ход император. «Знаешь...» А ведь ты нам помог, хотя эту помощь и навязала система. А я тебя даже не наградил. Император задумался. А я вот даже не знаю, нужен ли мне его подгон. Вдруг сейчас п о д а р и т одну из своих дочерей, а потом д у м а е ш ь что с ней делать. С другой стороны, д о ч е м п е р а т о р а стоит больше империи? Хм. Тут, как говорят, можно сразу просить две, но нет. Справлюсь сам без богатого тестя. «Я неплохо разлёгся и набрался опыта, так что на награду не претендую», — решил его успокоить на всякий случай. «Тут ты тоже прав», — снова кивок мне. «С другой стороны, я хочу тебя отблагодарить, но те награды, которые я раздавал своим людям, тебе не подойдут. А подарить нечто большее я не могу, мои люди не поймут, но я могу поступить по-другому». «Ох, сука, почему-то мне не понравилось, как сейчас загорелись его глаза». так обычно бездно смотрит на меня когда задумывают очередную гадость зараза точно жди беды система я заявляю что мы победили громко с мощью в голосе обращается он к ней внимание вы успешно завершили свое испытание внимание император лично отметил вас как полезного внимание ваша награда рассматривается внимание пройдите в портал для возвращения рядом со мной открылся портал И тут я, честно говоря, начал переживать. Если он ведет в мой мир, то каков шанс, что сейчас туда шагнет сам император? Но не это было самым страшным, а то, что он может узнать его координаты. Вот сейчас задумчиво он разглядывает его. Забежать как можно быстрее туда, чтобы он захлопнулся? Ну, такое. Внимание! Все ваши навыки и возможности снова работают. Да! Хотелось зарать мне слух, но этот крик так и остался в мыслях. Теперь, случае чего, меня просто так не взять». «Этот портал не то, что я ожидал». После его слов мое сердце стало биться еще сильнее, а в мыслях я стал перебирать свои стрелы, которые могу его завалить. «Система, прошу тебя, открой другой». «Ну, блин, какого хрена он это попросил? Тут же рядом с ним реально открылся портал». «Вот теперь то, что нужно», — довольно усмехнулся мужчина и повернулся ко мне. Этот портал ведет в то место, где ты хранишь добычу. Еще лучше сделал. Теперь я стал переживать раза в три сильнее. Если надо, реально готов его завалить. За свой лут. Я и Уруса готов шлепнуть, не то что человека. Почему ты думаешь, что Урус не человек?» Влезла со своим комментарием бездна. «А реально, почему? Может, потому что я видел его сынишку, которого завалил, и тот точно не был человеком? Переживаешь?» у с м е х н у л с я император и сделал вид, что направляется к порталу. Я сдержался. Но когда он поднял руку и протянул ее в сторону портала, то мне реально стало сложно себя контролировать. Император дотронулся до портала, и тот пошел рябью, а затем стал увеличиваться в размерах. «Вот теперь он готов!» — хмыкнул он и хлопнул в ладоши. Что дальше произошло, для меня выглядело максимально странным. Во все стороны хлынул просто океан энергии. Ее было просто колоссальное количество. Так до хрена я редко мог ее лицезреть своим магическим зрением. Глазам стало больно до такой степени, что казалось, они взорвутся или вытекут. Пришлось их закрыть и перейти на нормальное зрение. В нормальном зрении происходила не менее лютая хрень. Вначале все трупы, броня и оружие, да что там, даже телеги и вражеские штандарты, все это стало подниматься в воздух и парить над землей. «Слава Спансиану! За Великого Императора!» — стали орать легионеры. «Награда! Награда! Награда!» — трезвонили они в один голос, и я понял, что такое уже происходило, если они не были удивлены. «Император умеет быть благодарным», — шепнул мне на ухо Флавий. «Такое уже случалось. Ты ему понравился и заинтересовал». «Я заинтересовал?» «Да это он, мать его, заинтересовал меня». Одним хлопком он поднял невообразимое количество предметов в небо, которые сейчас спокойно плывут в портал. «Твою мать!» — в ы р у г а л с я я, не в состоянии молча наблюдать за всем этим. «О, д е в о л я н хмыкнул Флай, предлагая мне вино. «Конечно, удивлен. Я был удивлен не тому, сколько мне перепало плюшек. Я был удивлен тем, что портал еще не закрылся после того, как мой склад лопнул. А он столько точно лопнул. Я не представляю, каким образом он сможет все это в себя вместить, ведь поток трофеев даже не собирался сходить на нет. Одних лошадей он проглотил столько, что я теперь могу целое кладбище открыть. Про людей я уже молчу. Что примечательно?» Легионеров и их амуницию его магия не трогала. По факту им так будет даже удобнее своих собрать. Прошел час, а поток все еще не прекращался. Я уже стоял бледно и боялся даже думать о том, что там сейчас происходит. А еще я боялся возвращаться домой. Если вместо дачи там сейчас одни руины, то я даже не удивлюсь. Просто поставлю на месте замка над гроби, на котором напишу. Отличная была дача, которая лопнула от жадности ее хозяина. «Это будет еще долго, а тебе уже пора», сказал мне император, который подъехал на своей лошади вместе со своей свитой. Такой тонкий намек на то, что мне пора уходить. Я быстро попрощался с Флайем и был удивлен, когда он пригласил меня к себе в гости. Затем попрощался с легионерами, просто махнув им рукой, и получил в ответ кивки головами. Те, кто остался в живых, запомнили меня. Когда я уже направился к порталу и почти дошел до него, вспомнил про Жорика и позвал его. Он быстро появился через портал, которым уже пользовался, и выглядел очень довольным. Видимо, где-то нашел себе еду. «Ням!» «Да, мы уходим отсюда», — подтвердил его Ням. «Ох!» — радостно выдохнул Жора. Погладил мелкого и почти шагнул в портал. «Постой!» — раздался властный голос, и я обернулся к императору. «Лови!» Император что-то кинул мне, и я на автомате словил. «Внимание! Получена золотая монета с пансиана!» Я кивнул ему в знак благодарности. Не стал расспрашивать, что это, а быстро шагнул в портал, и мой мир померк.